старик уж я не тот любовник страстный, кому дивился прежде свет. Моя весна и лето красны навек прошли, пропалы след. Амур бух возрастом молодого я твой служитель верный был. Ах, если б мог родиться снова. уж так любия тебе служил